ровный равномерный серпантин кожуры не прерывался. Картошка из-под его рук выходила гладкой, как яйцо. Артомонова заподозрила: когда человек одарён, он одарён во всём. Картошку жарили с луком, болгарским зелёным перцем и колбасой. Сверху заливали яйцом. Кирев называл это крестьянский завтрак. Такое сочетание продуктов и слов казалось Артомоновой талантливым, почти гениальным. На кухонной плите стоял керамический козёл. Туловище из глиняных бежевых витков, как бы шерсть, а рога тёмно-коричневые, блестящие, будто облитые лаком. Кирилл ел крестьянский завтрак, глядя перед собой отсутствующим взором. Свет окна падал на его лицо. Артамонова вдруг с удивлением заметила, что его тёмно-коричневые глаза не вбирают в себя свет, а отсвечивают, как керамика. "Гой, сказала Артамонова, у тебя глаза как у козла рога. Киреев ничего не ответил, а что тут скажешь? Он даже не понял, хорошо это или плохо, когда как у козла рога. Потом Киреев курил и слушал конспекты по научному коммунизму и не понимал, чем конкуренция отличается от соцсоревнования и почему конкуренция плохо, а соцсоревнование хорошо. Похоже, этого не понимал и автор научного коммунизма. Однообразный голос Артомоновой убаюкивал, и чтобы стряхнуть с себя сонную дурь, Кириев садился играть. Его любимые композиторы были Шостакович, Прокофьев. Чайковский для Киреева был слишком наивен. Артомонова признавала именно Чайковского, а звучание Прокофьева для неё как жезлом по стеклу. Но она стеснялась возражать, самоотверженно слушала. У Киреева были сильные пальцы. Артамонова сидела как под обстрелом. Под такую музыку хорошо сходить с ума. Но постепенно эта несообразность во что-то выстраивалась, вырастала во что? Наверное, в XX век. От хорошей музыки в человеке поднимается человеческое. Жизнь задавливает человеческое, а музыка достаёт. Артамонова могла так сидеть и слушать и покрываться пылью времени. Но приходила из больницы мама. Она работала медсестрой в реанимации, каждый день вытаскивала кого-нибудь из того света. И очень уставала, потому что тот свет засасывает как вакуум. И надо очень напрягаться, чтобы не пустить туда. Кириев собирался домой. Артамонова его провожала. Он застёгивал пуговицы, но мысленно был уже где-то в другом месте. Он умел вот так уходить, не уходя. После его ухода Артамонова ставила пластинку под иглу. Бросалась на кровать и смотрела в потолок. Наивная музыка ее обнимала, кружила, обещала. Она плыла, плыла. Улыбалась, не улыбалась, летела куда-то лицом, худеньким телом, с жидкими волосиками, собранными в пучок, как у балерины, большими глазами, под большими очками. Как хорош был Чайковский, как хороши стены родного дома, как хороша жизнь. Артамонова влюбилась. Сейчас уже трудно было определить точность момента, когда это произошло. Когда Киреев не поступил и стоял в стороне от бракованной или осенью, когда впервые появился в группе лицо на кухне, когда увидела его мрачные глаза. А в общем, какое это имеет значение? Важно то, что пришла любовь. Сначала шёл инкубационный период. Она не знала, что влюбилась, просто появилась потребность о нём думать и вслух проговаривать свои думы. При этом Артомонова знала, и все знали, что Кириев женат на какой-то Руфине. Он женился, когда ему было 20, а Руфине 30, и была она немыслимой красоты.